Обрез. Применительно к книге с резко плоским ножом кромок листов тетрадей у нижнего, верхнего и левого торцов книжного блока. Обрез делается для получения требуемого размера блока и гладких размеров. Старинные книги не имели белых обрезов, их украшали самыми различными способами. Уже в XVI веке на обрезах выбивались рельефные узоры. Часто на обрез наносилось позолота. Такой обрез производил впечатление ювелирного изделия. Но в большинстве случаев обрез окрашивался в какие-то тона. Под мрамор, серебро, крапчатый узор. Часто изделие так и называлось. Книга с золотым обрезом, книга с крапчатым обрезом. Старик заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел поправиться, перевернул и поставил обрезом наружу. Достоевской «Бедные люди».